Наташе еще одну плитку сланца, поверхность которой была усеяна маленькими четырехгранными пирамидками черного цвета. «Этот минерал вы должны знать», – добавил он лукаво, улыбаясь. Наташа разломила хрупкую плитку сланца и набрала себе в руку несколько черных кристалликов, оказавшихся правильными четырехгранными пирамидками». «Ну, что это такое?» Наташа задумалась. «Не помню права». Тогда Андрей Иванович поднес к ее руке компас. Легкая стрелка тотчас же качнулась, и кончик ее устремился к маленькому кристаллику. «Знаю, знаю!» – воскликнула Наташа. «Это магнетит или магнитный железняк». «Правильно!» «Ну, а ты чего, Скис?» – обратился он к Валерию. «Ничего. Век живи, век учись. Но одно запомни твердо. В природе ничего не бывает сверхъестественного. Только невежественные люди приписывали ей какие-то таинственные явления. Наше же с вами дело. Разгадать все эти тайны, и мы этого добьемся. А за гранатами тебе совсем не надо было ходить в такую даль». Капни вот хоть здесь, и наберешь их сколько угодно. Да, кстати, и Ставролита захвати для своей школьной коллекции. Но Валерий только махнул рукой и медленно побрел к плоту. Утром следующего дня, вскоре после того, как отряд Андрея Ивановича покинул последнее место стоянки, река вдруг круто повернула на север. И до слуха ребят донесся глухой рокочущий гол. «Андрей Иванович, что это такое?» Он прислушался. «Пока не знаю. Похоже на большой перекат?» На плоту стало тихо. Все невольно смотрели вперед, откуда слышался непрерывный загадочный шум. Плот медленно скользил вдоль высокого правого берега, темная громада которого нависла почти над самой водой. Все молчали. Неясная тревога начала закрадываться в душе ребят. Гул усиливался слишком быстро. Казалось, что им навстречу движется какое-то чудовище. Так прошло около часа. Но вот берега замелькали перед их глазами быстрее. На воде появились какие-то длинные темные полосы. Глухой нарастающий шум превратился в оглушительный рев. Еще один поворот. И перед изумленным взором путешественников открылась потрясающая картина. Река упиралась в огромную, косо поставленную стену. На мгновение бег ее словно приостанавливался, затем она бросалась влево и стремительно, словно разъяренный зверь, прорывалась в узкий пролом стены, образуя бурный, грохочущий водопад. Андрей Иванович направил плот к левому берегу. «Дальше плыть опасно!» Валерий потянул его за рукав. «Андрей Иванович, что же это? Разрушенная плотина?» «Нет, это кварцевая жила перегородила течение реки. Постепенно Вая прогрызла в ней лазейку. Но далось ей это нелегко. Видите, как она ерится?» Плот причалил к берегу. Андрей Иванович поднялся на небольшой ровный уступ, обошел его со всех сторон и сказал. «Все сгружать сюда!» Валерий недовольно поморщился. «Зачем же все сгружать? Разве здесь ночевать будем?» «Ночевать не ночевать, а через эти ворота на плоту не проскочишь. Придется перенести все вещи за порог и там построить новый плот». Так неужели мы поплывем еще дальше? Обязательно поплывем. Самое интересное впереди. Валерий молча подхватил рюкзак и начал медленно взбираться вверх по склону. Он был уверен, что этот порог будет конечным пунктом их путешествия по реке. И вот, пожалуйста, надо перетаскивать на себе такую груду вещей, потом снова строить плод, И неизвестно еще, сколько времени плыть вдоль этих диких берегов. Размышления его были прерваны голосом Андрея Ивановича. «Быстрее, Валерий, что ты плетешься, как ленивая лошадь?» Он быстро сбежал к плоту и, взвалив на плечи сразу два рюкзака, тремя прыжками забрался на косогор. Работа закипела. Не прошло и десяти минут, как плот был разгружен. «Ну, теперь отдыхайте, а я пойду посмотрю на эту жилу. Иногда они таят себе интересные вещи». Наташа схватила молоток. «Андрей Иванович, и мы с вами!» Он чуточку подумал. «Ну что ж, одного из вас я возьму, но кто-то должен остаться с вещами!» Валерий махнул рукой. «Топайте, я по караулю. Андрей Иванович и Наташа направились вдоль реки и вскоре подошли к водопаду. Вода клокотала здесь, как крутой кипяток. Мощная кварцевая жила, перегородившая реку, действительно напоминала громадную плотину. И только совершенно необычное положение ее, она располагалась под очень острым углом к течению реки, говорила о том, что в создании ее не принимали участие человеческие руки. Только природа могла так небрежно и властно вмешаться в жизнь гордой таежной красавицы, бросив на ее пути эту каменную громаду и совершенно не заботясь о том, как она ляжет в русле реки. У крутого правого берега эта отвесная стена поднималась почти на высоту двухэтажного дома. По направлению уже к левому берегу она постепенно снижалась и, не достигая здесь уровня поймы, уходила под речные наносы. Ширина жилы достигла, по-видимому, метров с двух с половиной, и тем не менее у левого берега река выпилила в ней большую выемку, через которую неслись ее спененные воды. Водопад грохотал и плевался брызгами. Разноцветная радуга полыхала над яростным потоком, который низвергался с огромной высоты и разбивался в дребезги о каменистой ложе реки. Наташа остановилась на краю пойменного уступа и замирающим сердцем смотрела на это захватывающее зрелище, а Андрей Иванович спустился ниже, внимательно осматривая поверхность жилы. Он продвигался вдоль нее все дальше и дальше к беснующейся реке и вдруг стремительно бросился почти к самому водовороту. У Наташи даже ноги подкосились от страха, но в то же мгновение сквозь грохот водопада до нее донесся его радостный возглас. «Наташа, смотри!» Она спустилась на несколько шагов ниже и остановилась в нерешительности. «Что, боишься?» — крикнул он громко, стараясь перекричать рев воды. «Боюсь!» – призналась она, невольно придерживаясь за край жилы. «Ничего, иди ближе, я не дам тебе упасть!» Наташа спустилась еще ниже и вскоре увидела то, что так поразило Андрея Ивановича. Почти на самом конце левобережной части жилы, отчетливо выделяясь на белой поверхности кварца, ослепительно блестели на солнце какие-то крупные розочки, сложенные из тончайших лепестков свинцово-серого цвета. Кое-где эти тонкие листки были словно нарочно смяты в бесформенные комочки. В других местах они плотно прилегали друг к другу, наподобие пластинок слюды. Андрей Иванович отбил молоток кварца с одной такой розочкой и протянул его Наташе. «Знаешь ты этот минерал?» Наташа погладила тонкие блестящие пластинки. Они были очень мягкие, и при малейшем прикосновении к ним легко расслаивались на тончайшей чешуйке, которые пачкали пальцы, как очень мягкий карандаш. «Что же это за минерал?» Наташа задумалась. «Он похож на графит, как будто...» «Верно, он очень похож на графит». Согласился Андрей Иванович. И по чрезвычайно малой твердости, ниже которой нет ни у одного минерала, и по весьма совершенной спаянности, которая позволяет им обоим легко расслаиваться на тончайшие листочки, и по форме кристаллов, имеющих вид шестигранных пластинок. И все-таки это не графит. Ты обрати внимание на его блеск. Он сияет на солнце, Как начищенные до да блеска никелированные части какой-нибудь машины, графит так блестеть не будет. Это Наташа молибденит, сульфид металла молибдена. Он чаще всего встречается в таких вот кварцевых жилах, а ценность его огромна. Андрей Иванович отбил еще один образец молибденита, быстро одним росчерком вывел им на белой стене жилы скрипичный ключ, и снова обратился к Наташе. «Видишь, насколько он похож на графит? Из него так же, как из графита, можно делать карандаш. Но это было бы слишком дорогим удовольствием. Молибденит является единственным промышленным источником молибдена. А молибден идет на изготовление самых высококачественных сталей. Вот какое ценное богатство – Таит себе эта замечательная жила. Андрей Иванович любовно похлопал по ее каменному боку и начал медленно взбираться вверх по склону. Взгляд Наташи невольно задержался на выведенном им скрипичном ключе. — Андрей Иванович, вы на чем-нибудь играете? — спросила она, стараясь не отставать от геолога. Он улыбнулся. Играл немного в молодости. «Значит, вы любите музыку?» «Очень!» Он пристально посмотрел ей в глаза. «А тебя это как будто удивляет?» Наташа смутилась. «Я думала, что геологи...» Андрей Иванович не дал ей закончить. «Я не знаю ни одного геолога, Наташа, который бы не любил музыку». Ее не может не любить человек, любящий природу. А без любви к природе нельзя стать настоящим геологом. Геолог должен быть не только сильным, ловким, смелым и выносливым. Геолог должен уметь мечтать, любить красоту, иметь большую чуткую душу. Многие хотят стать геологами, но немногие действительно становятся ими. Я знавал немало способных молодых людей, которые успешно заканчивали геологический вуз, но не становились геологами, только потому, что были сухими, мелочными, эгоистичными людьми. Вот так-то Наташа. Андрей Иванович улыбнулся ей и, опустившись на маленький пригорок, раскрыл свою толстую тетрадь. Наташа отошла немного в сторону. Ее внимание привлек гладко окатанный полосатый валун, наполовину вросший в землю. Она подцепила его молотком и вынула наружу. В образовавшемся углублении блеснуло что-то зеленое. Наташа взрыхлила землю и извлекла оттуда небольшой копьевидный камень красивого зеленого цвета с шелковистым отливом. «Андрей Иванович, смотрите, малахит!» «Что? — Что? — Малахит! — крикнула она во весь голос, стараясь перекричать шум водопада. — Малахита здесь быть не может! — крикнул он в ответ, не поднимая головы от тетради. Наташа внимательно присмотрелась к красивому камню. — Что же это может быть? Она подошла к Андрею Ивановичу и некоторое время смотрела, как он быстро заполнял страницу убористым мелким почерком. Наконец он поднял голову. «Малахит, говоришь?» Наташа подала ему камень. «Хм, в самом деле, малахит. Но как он сюда попал?» Он взял его в руки. «И почему он такой тяжелый? Постой, постой!» Андрей Иванович вынул нож и начал счищать верхний слой зеленого минерала. Под ним блеснул красноватый металл. «Медь?» – воскликнула Наташа, наблюдавшая за его движениями. «Да, медь. И не просто медь». Он почистил тупой конец клинообразного камня, и Наташа увидела там углубление. «Это наконечник копья. Деревянная рукоятка, вставлявшаяся в это отверстие, давным-давно сгнила, а на медный наконечник наросла толстая корочка малахита». «Это обычное явление. Малахит, водный карбонат меди, очень часто образуется за счет окисления, гидратации и карбонатизации медных минералов, главным образом сульфидов меди. Образуется он и за счет самородной меди, особенно если поверхностные воды богаты углекислотой». «Понятно», – проговорила Наташа, не спуская глаз с медного наконечника. «Но ведь это не просто медь. Вы сказали, что это наконечник копья. Значит, здесь были какие-то люди». «Да, теперь это несомненно». «А как же легенда о злых духах? Помните, вы говорили, что местные жители боятся даже близко подходить к берегам Ваи?» Андрей Иванович рассмеялся. «Конечно, помню. Но ведь я говорил, что именно сейчас здесь нет...» Ни одного поселения, и что сейчас местные охотники боятся заходить в долину Ваи. Но я же, если мне не изменяет память, говорил и о том, что об этой реке сложено много легенд, и вот согласно одной из них. Впрочем, пойдем-ка поднимемся повыше, а то здесь очень трудно говорить. Они возвратились на пойменный уступ и уселись под деревом. Так вот. Слышал я, например, такую легенду о реке Злых духов. Когда-то, в очень отдаленные времена, на Вае жило большое племя сильных и смелых людей. Они пришли откуда-то издалека и были значительно культурнее людей, проживающих по соседству с ними. Однако, очень скоро они почувствовали карающую руку духов. Их начали преследовать бесчисленные несчастья. Страшные болезни обрушились на племя. Люди начали умирать десятками. Вожди и шаманы племени, желая умилостивить духов, приносили им богатые жертвы. Но все было тщетно. Племя таяло день ото дня. И в довершении ко всему у них перестали рождаться дети. Тогда остатки племени в страхе бежали из этих мест. А рековая стала считаться местом обитания злых духов. И с тех пор здесь никто не был. «Да нет, говорят, находились смельчаки, которые пытались проникнуть сюда. Но тут уж народная молва не скупится на выдумки всевозможных несчастий, которые якобы приключались с ними». «А вы говорили еще о каких-то топографах?» «Да, несколько лет тому назад здесь проходил топографический отряд. Но он пересек Ваю лишь в одном месте – И, как выяснилось из разговоров с ними, они не знали всех этих легенд, а потому и не могли заняться их проверкой. Андрей Иванович снова взял в руки наконечник копья. «Это очень ценная находка, Наташа. Теперь можно с уверенностью утверждать, что когда-то здесь действительно жили люди, и уровень их культуры был довольно высоким». Андрей Иванович... «А рисовать эти люди умели?» «Рисовать? Почему тебя заинтересовало именно это?» «Потому что, когда я спускалась к водопаду, то мне показалось, что в конце этой белой стены, вон там, где она уходит под землю, есть что-то похожее на рисунок». «Рисунок?» – оживился Андрей Иванович. «А ну-ка покажи». Они подошли к уступу пойменной террасы, в котором скрывалась жила. «Вон там, видите?» – указала Наташа на край жилы. Геолог спрыгнул с уступа и подошел к стене. Здесь, на белой поверхности кварца, были ясно видны небольшие углубления, полосы и черточки, сделанные, по-видимому, каким-то острым инструментом. Андрей Иванович присел на корточки и начал почищать молотком к жилию суглинок. Рисунок уходил под него. — Нет, я, видимо, ошиблась, — сказала Наташа, наблюдавшая за тем, как он углубляется в тело террасы. — Эти черточки уходят под землю. Кто же их мог нарисовать? — Да нет, это, пожалуй... «Действительно рисунок. Ведь пойменная терраса состоит из наносов реки, отложенных в сравнительно недавнее время». «Как в недавнее?» «Во всяком случае, после того, как был сделан рисунок». «Откуда же река взяла столько земли?» «А ты обрати внимание на ее берега. Один из них высокий и крутой, а другой пологий и низкий». Это потому и получилось, что правый берег подмывается рекой, вода разрушает слагающие его породы, а продукты разрушения отлагает на другом берегу, образуя пойменную террасу. Наташа оглянулась на реку. Но вода ведь ниже берега. Это она сейчас ниже. А весной, в половодье, когда высокий берег особенно сильно размывается, пойма бывает залита водой. Вот тогда она и растет, словно наступает на реку. А правый берег, наоборот, отступает все дальше и дальше. Значит, низкий берег должен быть совсем ровным. Да, он был бы ровным, если бы земная кора не двигалась. Но она то поднимается, то опускается. Земля словно дышит, только очень медленно. Один вздох за сотни тысяч лет. А благодаря этим вздохам изменяется базис эрозии реки, то есть уровень того места, куда она впадает. И тогда на низком берегу возникают уступы. Прямо над поймой возвышается первая надпойменная терраса, еще выше – вторая надпойма – Потом третья, четвертая. По количеству и высоте этих террас геоморфологи и восстанавливают историю реки. Но это уже древняя история. А пойма, она растет на наших глазах. И этот рисунок, ушедший под землю, прямое тому доказательство. Но молотком его не вскроешь. Сбегай-ка за лопатой. А я пока закончу свои записи. Раскопка рисунка заняла много времени. Только к обеду освободили они его от темной жирной глины, слагающей левый берег реки. Но потрудились они не зря. На ровной стене кварцевой жилы оказался изображенным водопад. Тот самый водопад, который грохотал сейчас почти у самых их ног. На рисунке ясно можно было различить кварцевую жилу и часть высокого правого берега, над которым возвышалась небольшая башенька. Левее водопада простирался забор из толстых заостренных бревен. Но самое интересное заключалось в том, что все это перекрещивалось двумя резкими линиями, а над водопадом была нарисована груда костей, с человеческим черепом на ее вершине. На самом же верху рисунка виднелось какое-то чудовище со множеством голов и широкими длинными крыльями. Андрей Иванович долго рассматривал странный рисунок, сделанный руками неведомых людей. Наконец он обернулся к Наташе. «Да, выразительное предупреждение». «Вы думаете, что это...» Да, этот рисунок может быть истолкован только двояко. Либо авторы его предупреждали, что нельзя плыть через водопад, но это и так слишком очевидно. Либо они предостерегали об опасности, которая ждет путника за водопадом. Это более вероятно. Наташа провела языком по пересохшим губам. «Значит...» Там может быть что-то сверхъесте... Только не сверхъестественное. Сверхъестественным могло что-то казаться тем людям, которые сделали это изображение. Не случайно они нарисовали здесь крылатое чудовище, которое было, по их мнению, источником всех бед и несчастий. Причем ясно, что они никогда его не видели. Иначе оно не было бы столь фантастичным. Но ясно и то, что они его очень боялись. Очевидно, именно от него воздвигли они здесь чистокол и построили сторожевую башню. Кстати, где она теперь? Забор, конечно, сгнил, но от башни что-то должно сохраниться. Андрей Иванович внимательно смотрелся в правый берег и вдруг воскликнул. «Наташа, смотри!» «Вон там, между двух елей. Видишь большую груду камней?» «Да», — ответила она почти шепотом. «Так это наверняка развалины башни. Нам надо обязательно побывать там. Но это можно будет сделать только тогда, когда мы переберемся за водопад. Здесь, на правый берег, не переправиться». С минуту он молчал. «Однако...» С чего же зашел наш разговор? Да, мы заговорили о сверхъестественном. Так вот, Наташа, для строителей этой башни и авторов рисунка было, видимо, действительно что-то сверхъестественное за этим водопадом. Крылатый дух, которого никогда никто не видел, и олицетворяет это сверхъестественное. Для нас же все это значит лишь то, что легенды о реке Злых Духов имеют какое-то реальное основание а также то, что, по-видимому, как раз за этим водопадом лежит разгадка тайны, которая окружает вою. Андрей Иванович тронул Наташу за плечо. «Но как? Страшно плыть дальше?» Она кивнула. «Страшно, Андрей Иванович, но мы поплывем». «Молодец! Конечно, страшно. И мне немножко страшновато». Добавил он с улыбкой. «Эк, ведь какое грозное предостережение оставили нам наши предки. И ясно, что сделано это не ради шутки. И естественное может быть страшным. Но надо же, наконец, раскрыть эту тайну. Значит, плывем дальше». «Плывем, Андрей Иванович. С вами я нигде не испугаюсь». «Вот и чудесно. Только Валерию, пожалуй...» «Не следует говорить об этом рисунке. Слишком он впечатлителен». Наташа почувствовала, как запылали ее щеки. Остаток этого дня и весь следующий день ушли на переноску багажа за водопад и постройку нового плота. Только на третьи сутки рано утром они смогли перебраться на правый берег и отправиться на осмотр древней башни. Но там не удалось найти ничего интересного. Башня оказалась разрушенной до основания. Нужно было разобрать массу камней, чтобы расчистить ее развалины. Но на это не оставалось времени. Поэтому после недолгих сборов отряд снова двинулся вниз по реке. Навстречу им опять поплыли берега. Низкий, покрытый изумрудной зеленью, левый и высокий, почти голый правый. Вначале вдоль правого берега тянулись те же обнажения буроватых сланцев, но постепенно их становилось все меньше и меньше, и, наконец, они исчезли совершенно. Теперь и высокий берег был доверху покрыт ковром растительности, скрывавший от путешественников облик слагающих его пород. Напрасно Андрей Иванович всматривался в этот сплошной зеленый покров, надеясь увидеть хоть крохотное пятнышко обнажающихся пластов. И, как назло, ни одного овражка, ни одной речушки. Так продолжалось почти до полудня. Андрей Иванович явно нервничал, недоумевала и Наташа. Она была уверена, что сейчас же за водопадом начнутся какие-то чудеса. Но все вокруг было таким простым и будничным, Ей уже начало казаться, что и водопад, шум которого почти замер вдали, и многозначительный рисунок на боку кварцевой жилы были лишь далеким сном. Даже правый берег Ваи постепенно становился все ниже и ниже, словно специально для того, чтобы подчеркнуть неправдоподобность предположений Андрея Ивановича. Но вот плод обогнул небольшой зеленый мыс, и перед глазами путешественников – Открылась устье небольшой речки, текущей в низких каменистых берегах. Андрей Иванович словно только ее и ждал. «Причаливаем!» – скомандовал он весело, берясь за длинный шест. Через минуту плот мягко уперся в береговую отмель. Андрей Иванович спрыгнул на берег. «Крепите плот!» – крикнул он на ходу. А я посмотрю, нет ли здесь чего-нибудь интересного. Он медленно пошел вдоль берега речки, внимательно рассматривая под ногами обломки камней. Валерий и Наташа выпрыгнули вслед за ним и начали привязывать плод к большой серой глыбе, лежащей почти у самой воды. Вскоре Андрей Иванович вернулся. Лицо его было довольным. Вот что, друзья! Сказал он, перебирая в руке какие-то камешки. «Сейчас разгружайте плод и ставьте палатку. Здесь мы обоснуемся на несколько дней». Он быстро увязал свой рюкзак, взял молоток, ружье и добавил. «Я пройду вверх по речке. Вернусь, возможно, поздно. Хозяйничайте здесь без меня. Прежде всего разгрузите плод. Он снова прыгнул на берег, прихватив по пути рюкзаки ребят и, кивнув на прощание головой, быстро зашагал по каменистому берегу. Вскоре его крупная фигура скрылась за поворотом. Наташа направилась к плоту. «Давай скорее все выгрузим, а потом будем ставить палатку». «Подожди, успеем». Валерий взобрался на пригорок и повалился на мягкую пахучую траву. «Да чего же здесь хорошо!» Наташа присела на камень и стала заплетать распустившуюся косу. — И жизнь хороша, и жить хорошо! — декламировал Валерий громким голосом. — Наташа, смотри, что я тебе нашел! Он сбежал к ней и, картинно изогнувшись, протянул ей веточку с крупными сочными ягодами земляники. «Спасибо — Спасибо! Наташа тоже поднялась на пригорок. — «Ой, да их здесь полным-полно! Валерка, иди сюда! Рай!» Она опустилась на колени и принялась обеими руками обирать сладкие сочные ягоды. Через полчаса их руки, губы и даже щеки были красными от ягод. Наташа выпрямилась и решительно заявила. «Теперь пойдем разгружать». Но Валерий снова развалился на мягкой траве. «Ну что тебе не терпится? Разгружать, разгружать! Ты посмотри, какая красота кругом!» Он перекувыркнулся через голову, подбежал к огромному усыпанному цветами кусту шиповника и, отломив несколько ярких розовых бутонов, приколол их к Наташиной курточке. Она покраснела от удовольствия. «И будешь ты царицей мира!» – запел Валерий. Наташа весело рассмеялась и, схватив его за руку, потащила к реке. «Пойдем, Валерка, пойдем. Андрей Иванович сказал же, что прежде всего нужно разгрузить плод». «Да ну его, Андрея Ивановича. Он только и думает о сухарях да о камнях». «Нет», — возразила Наташа. «Ты совершенно не знаешь Андрея Ивановича. Это исключительно широкая и... «Я бы даже сказала «поэтичная натура».» Валерий фыркнул. «Поэтичная? Андрей Иванович, поэтичная натура? Смеешься ты, что ли?» «Нет», — твердо ответила Наташа. «Я не смеюсь и тебе не советую». «Уж не Сашка ли все это тебе напел?» Наташа резко вскинула голову, глаза ее сузились, Тонкие ноздри затрепетали. А почему мне кто-то должен напевать? Разве у меня не может быть собственного мнения? Валерий понял, что хватил через край. В его планы никак не входило ссориться сейчас с Наташей. Ну ладно, поэтичное, так поэтичное. Я же его в самом деле не знаю. Стоит из-за этого ссориться. Наташа молчала. Валерий взял ее за руку. «Не сердись, пожалуйста. Я же всегда во всем соглашаюсь с тобой». «И думаешь, это очень хорошо?» В глазах Валерия отразилось непритворное удивление. «Тогда я просто не знаю, как тебе угодить. Но хочешь, я попрошу прощения. Даже встану перед тобой на колени». Он смешно повалился на траву. Наташа невольно рассмеялась. «Не дури, Валерка! Пойдем лучше разгружать плод!» «Сейчас пойдем! Посмотрим только вон ту пихту! Видишь там, на бугорке! Правда ведь красавица!» В голосе Валерия снова зазвучали подкупающие ласковые ноты. «Я никогда раньше не думал, что это такие красивые деревья! Настоящие северные кипарисы! Пойдем, Наташа, посмотрим!» «Ну хорошо!» «Пойдем». Они подошли к высокой стройной пихте. Ее пышные нижние ветви стлались по самой земле, и, казалось, дерево только и опирается на это широкое кольцо упругой хвои. Валерий взял Наташу за руку. «Знаешь, Наташа, когда я смотрю на такое совершенство, в моей душе начинает звучать музыка». «Да?» «Да, ведь когда я вижу тебя тоже...» «Ну что ты, Валерик?» «Да-да, я сейчас буквально переполнен музыкой, и когда мы вернемся домой, я напишу для тебя музыкальную поэму. Слышишь, Наташа? Музыкальную поэму о твоей красоте». «Ну что ты говоришь?» «Честное слово, я уже и слова начал подбирать. Валерий откинул назад голову и продекламировал нараспев. «Я гляжу на лик твой нежный, и в душе моей звенят звуки музыки волшебной из чудесных сиренат". Наташа не поднимала глаза. «Да, Наташа, я уверен, придет время, и я создам что-то необыкновенное, и это чудо сделают твои глаза». «Валерик!» Она смущенно взглянула на него. «Что ты говоришь?» Он попытался обнять ее за плечи, но Наташа быстро отступила назад. «Нет-нет, Валерик, мне хорошо с тобой, очень хорошо, но не надо так». Она вырвала свои руки. «Лучше догони меня». И Наташа помчалась по лесу. Она обижала до тех пор, пока перед ней не вырос высокий каменный уступ. Она остановилась. Но что это? Каменные глыбы были окрашены в красивый розовый цвет. Словно нежные лепестки шиповника, что были приколоты к ее груди, пламенела на солнце эта каменная громада. Таких камней Наташа не видела никогда. Или ей это показалось? Она закрыла глаза, Но в это время подбежал Валерий и крепко обхватил ее сзади за плечи. Наташа обернулась к нему. Глаза их встретились. Она нерешительно качнула головой. Вале... Договорить Наташа не успела. Страшный грохот прокатился над лесом. Вокруг все внезапно потемнело. Наташа посмотрела на каменный уступ. Он был черным. Ей стало страшно. «Бежим скорее!» «Куда?» — еле выговорил побледневший Валерий. «К реке!» Но в это время раздался новый удар грома, и лавина воды обрушилась на их головы. Они прижались к стволу ближайшей ели. Лес наполнился шумом. Сплошная стена воды окружила их со всех сторон. Гром грохотал почти непрерывно. Громадные молнии то и дело прочерчивали небо, но вот шум дождя начал стихать. В лесу просветлело, они выбрались из-под ели и направились к реке. С каждого дерева на них обрушивались целые каскады воды, ноги то и дело проваливались в лужи, но им было не до этого. Со стороны реки снова слышался какой-то шум. Он нарастал с каждой минутой. Словно могучий великан дробил там каменные стены. Валерий остановился. «Что это?» «Не знаю. Пойдем скорее посмотрим». «Нет, постой. А вдруг это что-нибудь такое?» Наташа прислушалась. «Да это шумит река. Бежим туда скорее». Ребята выскочили из лесу и остановились как вкопанные. Маленькая речка, через которую полчаса тому назад можно было перейти, не замочив колен, превратилась в громадный, стремительно несущийся поток. Мутная вода с грохотом тащила под дну его камни, сучья и даже целые стволы деревьев. Наташа перевела взгляд на Ваю и окаменела. «Плод! Наш плод!» Валерий обернулся. Плота не было. Вокруг камня, которому они привязали его час тому назад, плескалась мутная, пенистая вода реки злых духов. Наташа беспомощно сплеснула руками. «Что мы наделали?» Валерий досадливо передернул плечами. «Вечно из-за тебя что-нибудь приключается». «Из-за меня?» «Конечно» пустилась бежать, как сумасшедшая. Она отшатнулась, как от удара. Что он говорит? Может быть, это шутка? Наташа с надеждой взглянула на Валерия, но в его глазах, которые только что смотрели на нее с таким обожанием, не было теперь ничего, кроме глухого раздражения и тупого животного страха. Глава 10. Кровь на камне. Гробовая тишина царила в древнем склепе. Ни малейшего шороха не доносилось до замурованных в ней людей оттуда, где остались солнце, вода и свежий воздух. Вода! Саша облизал сухие потрескавшиеся губы, даже не верилось, что где-то совсем рядом течет целая река, чистой студеной воды. Пить хотелось нестерпимо. Мысль о воде заглушала все. И чувство голода, и боль в ноге, и даже страх перед смертью в этом жутком подземелье. Сколько времени прошло с тех пор, как они забрались сюда, Саша не знал. Он помнил только, что после небольшого отдыха они снова с ожесточением набросились на груду камней, пытаясь разбросать роковую баррикаду, но все напрасно. На этот раз им не удалось продвинуться ни на шаг. Камни сыпались сверху все больше и больше. Было ясно, что освободить от них проход не удастся. Совсем обессилив, Саша прилег на землю и как будто задремал. Да, конечно, задремал потому что он видел, что к нему подошел Андрей Иванович и тихо сказал «Тайна реки злых духов скрыта в твоем глобусе». А потом их разделила широкая быстрая река, а Саша бросился пить из нее, Андрей Иванович же стоял на другом берегу и все время повторял «Главное – это твой глобус, береги его больше всего на свете». Малахитовый глобус. Саша нащупал рукой эту маленькую дорогую ему вещицу и вздохнул. Он был уверен, что глобус хранит какую-то большую и важную, а главное, очень хорошую тайну. И недалеко то время, когда он узнает о ней. Он вынул глобус из кармана и крепко стиснул его в руке. Громадная, всепобеждающая жажда жизни вспыхнула в нем с невиданной силой. Нет, он не должен погибнуть здесь, в этом мрачном царстве смерти. Он должен выбраться отсюда во что бы то ни стало. Он должен увидеть Андрея Ивановича. Он должен узнать тайну глобуса. Он должен встретиться с Наташей. И мысли его унеслись в прошлое. Вот он, пятиклассник Саша Ракитин. Из-под смотрит, как его партия, на которой он с самого начала года сидел с Валеркой Ларином, направляется новенькая. Валерку пересадили на другую парту за то, что они много разговаривали на уроках, а вместо него предложили сесть новой, только что поступившей к ним в класс ученицы. И она согласилась, согласилась, несмотря на то, что это было ужасно несправедливо. Они с Валеркой разговаривали только на уроках Инны Федоровны. И разговаривали, потому что на ее уроках было совсем неинтересно. Другие ведь просто спали, но их почему-то никто не беспокоил. А вот Валерку с Сашей решили рассадить. Правда, новенькая всего этого не знала. Но Саша сделал ей весьма выразительное разъяснение, показав из-под парты кулак. И все-таки в первую же перемену она переходила на его парту. Саша решил проучить упрямую девчонку. Как только новенькая подошла к парте, он протянул руку и изо всех сил дернул ее за косу. «Эх, завизжит сейчас!» – подумал он. Но вместо этого девочка быстро обернулась и больно стукнула его по руке. Саша не ожидал этого. Растерявшись, он отдернул руку и, машинально поднеся ее к рту, начал дуть на ушибленное место. И тут случилось самое ужасное из всего, что когда-либо случалось с Сашей. Новенькая посмотрела на него, тряхнула косами и вдруг рассмеялась таким звонким смехом, что ему показалось, будто посыпались стекла из окон. И главное, смеялась не только она. Смеялись все. И девчонки, и мальчишки, смеялся даже Валерка Ларин. Никогда за всю свою одиннадцатилетнюю жизнь не чувствовал себя Саша таким униженным и оскорбленным. Новая девчонка Наташка Северина казалась ему сейчас самым лютым врагом, с которым он не примирится до конца своей жизни. Но когда несколько месяцев спустя ее пересадили на другую парту, Саша вдруг почувствовал непонятную досаду и еле сдержался, чтобы как-нибудь снова не выразить свой протест. Его нисколько не радовало, что с ним по-прежнему сидел его приятель Валер Каларин. Глаза его снова и снова отыскивали среди склоненных партом голов когда-то столь ненавистные косы. Но как далеко они были теперь... Саша потер виски облизал пересохшие губы. А в памяти его встала уже другая картина. Он вспомнил почему-то одну из контрольных по алгебре в седьмом классе. Задачка оказалась трудная, и Саша долго не мог с ней справиться. Рядом пыхтел Валерка. Вдруг Саша заметил, что он осторожно развернул какую-то маленькую бумажку и начал быстро переписывать с нее в тетрадь. «Что это у тебя?» Тихо спросил Саша. «Наташка прислала. Спешу, дам тебе». Саша покраснел. «Шпаргалка? И тебе не стыдно?» Валерий усмехнулся. «А я не просил. Она сама прислала». «Так зачем ты взял? Забыл, ЧС?» Валерий заколебался. С минуту взгляд его растерянно скользил по классу, Но вот он снова взглянул на Сашу и упрямо тряхнул головой. «Подумаешь, что тут нечестного? Я же никого не подвожу, спешу и пошлю дальше». Саша молча выхватил у него бумажку и скомков бросил под парту. Валерий вспыхнул. «Мни-мни!» мне! протянул он с кривой усмешкой. «Я уже все переписал в тетрадь». «Ну хорошо!» Проговорил Саша с расстановкой. ЧС тебе этого не простит. Ха, ЧС, и не надоели тебе эти игрушки. ЧС игрушки. Саша хотел было тут же восстановить справедливость, но только он нацелился, чтобы незаметно угостить Валерку тумаком, как в классе громко прозвучал голос Палпалыча: Ракетин и Ларин! «О чем это вы все время переговариваетесь?» Саша отвернулся. «После уроков. Поговорим!» Процедил он сквозь зубы. Задачу он все же решил. Теперь пример. Пример оказался нетрудным. Саша сделал его сразу в чистовике и собирался уже сдавать работу. Как вдруг сзади послышался голос Наташи. «В последнем примере исправь плюс на минус». Саша быстро обернулся. «Почему?» «Исправляй, объясню после». «Как же так?» Он начал было проверять решение, но вдруг увидел, что Валерка уже собирается сдавать тетрадь учителю. «Ну нет, первым ты не сдашь», — подумал Саша и, вскочив с места, положил свою работу на учительский стол. После звонка он подошел к Наташе. «Почему минус, а не плюс?» Она тщательно уложила в портфель тетради и, не торопясь, достала из парты голубенький шарфик и обернулась к Саше. «А ты исправил?» «Нет, с какой стати?» «С какой стати?» Насмешливо протянула Наташа и, подойдя к доске, быстро застучала мелком. «Смотри, здесь же знак меняется на обратный!» «В самом деле, как он этого не заметил?» А Наташа вдруг дернула его за пуговицу и звонко рассмеялась. «Эх ты, командор справедливых и честных!» «Бывший командор!» Хихикнул Валерка и присвистнул. Саше стало вдруг жарко. «Так вот ты как!» Он сжал кулаки и круто повернулся к Валерке, но, встретив насмешливый взгляд Наташи, Молча отошел к доске. Машинально пробежал он глазами длинные столбцы цифр, а когда обернулся назад, то увидел через раскрытую дверь класса, что в раздевалке Валерка помогает Наташе надеть шубку. Саша опять сжал кулаки, но вспомнил насмешку в глазах Наташи, и руки его невольно опустились. Саша вздохнул. Ему вспомнился теперь, Один школьный вечер. Обсуждался вопрос, кем быть. Это было в позапрошлом году. Тогда Саша еще не собирался стать геологом. Он мечтал быть летчиком. Летчиками тогда хотели стать все мальчишки в их классе. Еще бы! Ведь на этом вечере перед ними выступал настоящий летчик. Потом летчик уехал, а в зале начались танцы. Сначала танцевали только девочки, но потом к ним начали присоединяться и мальчишки. И Саша с удивлением заметил, что многие из них танцевали, по-видимому, не в первый раз. Но лучше всех танцевал Валерка. Танцевал он, конечно, почти все время с Наташей. И Саша невольно почувствовал к нему зависть. «Когда и где он так научился?» Недоумевал Саша, глядя на то, как легко и свободно скользил Валерка по блестящему паркету, увлекая за собой тонкую фигурку девочки. Саша смотрел на нее, не отрывая глаз. Стройная, как тростинка, она будто плыла по залу, едва касаясь пола носочками туфель. Щеки ее порозовели, кончики кос распушились, а глаза... Глаза ее светились, точно раздуваемые ветром угольки. А Саша танцевать не умел. Он отошел к самому дальнему окну и, облокотившись на подоконник, стал издали смотреть на танцующие пары. И тут случилось невероятное. Ее глаза встретились с его глазами. Она улыбнулась ему, отстранила Валерку и быстро направилась в его сторону. Огромная радость будто приподняла Сашу над полом, в волнении смотрел он на приближающуюся девочку. Она нравилась ему всегда, но никогда еще он не видел ее такой красивой, как сейчас, в этом простом синем платье с белым воротничком и маленьких красных туфельках на каблучках. Она шла и улыбалась большими серыми глазами. Ему казалось, что улыбается весь класс, вся школа, весь мир. Она протянула к нему руки и просто, совсем просто сказала. «Сашка, чего ты забрался в этот угол? Пойдем танцевать». И Саша растерялся. Он невольно посмотрел на свои стоптанные ботинки и тихо произнес. «Так ведь я же не умею». Наташа взяла его за руку. «Пустяки». «Пойдем, я тебя научу!» «Нет, что ты!» Саша даже попятился от нее. «Как же так сразу? Разве можно?» «Ну и сиди тут в углу!» Сказала Наташа, обидевшись. Она повернулась на каблучках и, не оборачиваясь, пошла прочь. И сразу все переменилось. И музыка зазвучала как-то невесело, и зал показался вдруг будничным и тесным, и на душе стало грустно и тоскливо. И вот теперь она снова где-то с Валеркой. Им светит солнце, над ними чистое небо. А он... Саша с тоской посмотрел на каменные глыбы, загородившие выход из грота. Нет, с ними им не справиться. Ни за что. Этот выход закрылся навсегда. Этот выход... Этот выход. Но почему он думает только об этом выходе? А нет ли отсюда другого выхода? Саша порывисто сел и крепко потер рукой лоб. Как не пришла ему эта мысль прежде? Он живо представил себе длинный темный туннель, по которому они проникли в пещеру. Под их ногами скрипел песок, оставленный подземной рекой, когда-то прорвавшей стену, отделявший ее от ваи. Но ведь она текла в ту сторону, откуда они пришли. Саша отчетливо вспомнил, что их путь сюда все время поднимался. Значит, река вытекала из этой пещеры. Но откуда же вода поступала в нее? Петя вскочил на ноги. Спасительная мысль молнией мелькнула в голове. «Петр Ильич, из пещеры должен быть другой выход». Геолог, без того безучастный ко всему, живо обернулся на голос. «Другой выход? Да, помните, вы говорили о подземной реке. Она вытекала из этой пещеры. Но ведь она должна была откуда-то и втекать в нее». Петр Ильич махнул рукой. «Чепуха, дыру».